Дети собираются, Нора. Гимнастка исчезла. Нора Керфиу сказала, «Ну, мистер Монт, хотите взглянуть на них?» Майкл последовал за ней. Он думал, «Жаль, что Флёр со мной не поехала». Казалось, эти девушки действительно во что-то верили.